Глава 24. Подготовка к встрече. Прошло два дня с тех пор, как я отодвинула мысли о своих неудачах в дальний угол разума и поклялась больше никогда о них не думать. Наконец-то папа разрешил мне выйти снова на улицу, однако поставив условие, что я не пойду дальше ворот. Но тем не менее, всё это означало, что я смогу снова увидеть Отто. Извините, господин Отто, вы старались назначить мне встречу, а я взяла и заболела. Действительно, из-за того, что я была прикована к постели с лихорадкой, я пропустила выходной Отто и не смогла представить ему лутца. Слышал от капитана, что твоя лихорадка не спадала целостно. 2-5 дней. Тебе лучше? Да, спасибо вам. Улыбнулась я, но он только нахмурил брови и посмотрел на меня. Ты действительно чувствуешь себя лучше? Знаешь, ты не очень-то хорошо выглядишь. Я и вправду выглядела нехорошо, но не из-за лихорадки, а потому что я не смогла сделать бумагу, как бы ни старалась. Эм, у меня есть некоторая проблема, которую я не могу решить. Не могли бы вы дать мне совет, что бы вы сделали, если бы оказались в моей ситуации? Совет? Можешь рассказать подробнее о своей проблеме? Он широко раскрыл глаза и взглянул на меня. Я кивнула. Он, наверное, Будучи страстствующим торговцем, испытал многое, что я даже представить себе не могу. И весьма вероятно, что он смог бы придумать решение, которое не смогла бы я. Я не против. Есть кое-что, что я хочу сделать прямо сейчас, но у меня нет ни сил, ни выносливости, чтобы сделать это самостоятельно. Я могла бы сделать это сама после того, как стану взрослой, но я не знаю, будет ли моё тело достаточно здоровым, чтобы расти, как у нормального человека. И я даже не могу быть уверена, что проживу так долго. Так что, что бы вы сделали на моём месте, господин Отта? Отта, который кивал с Слушай о меня, приподнял брови и немедленно ответил. Если ты не можешь сделать что-то самостоятельно, то просто найми того, кто может. Это всё, что тебя беспокоит? <мес> Словно пелена упала с моих глаз. Я даже не думала о найме кого-то другого, чтобы получить то, чего я хочу. Это было именно то понимание, которого я и ожидал от бывшего торговца. Я легко могла представить, что другие нанимают меня, чтобы сделать что-то, но я никогда даже не думала о том, чтобы нанять кого-то, чтобы он сделал что-то для меня. Ну, я думаю, что это отличная идея, но я не могу себе такого позволить. Да, ты ещё слишком молода для подобного. Что ж, если бы я был тобой, то я бы нашёл кого-нибудь способного и научил его делать то, что ты хочешь по его собственному желанию. Убедить, чтобы он охотно делал это бесплатно будет, конечно, нелегко, но так ты сможешь достичь желаемого, не напрягаясь самой. Да, он тот еще торгаш. Его теплая улыбка противоречила его удивительно темным идеям. Он определенно ведет меня к тому, чего хочет сам. Я помню, как он говорил, что платить квалифицированному в счете помощнику грифелями было очень приятно для его бюджета. И я запомню. Найти кого-нибудь, кто сделал бы работу за меня, поговорить с ним и заставить его делать это по собственному желанию. Такой подход казался довольно сложным для меня, но я могла бы побеспокоиться об этом позже. Вот обохлопал меня по плечу и протянул грифельную дощечку. В время разговора вышло, и это был его способ молча сказать: "Давай начнём учиться". Ах, да, теперь, когда ты снова здорова, не могла бы ты сказать тому ребёнку, что мы можем встретиться послезавтра? Так что насчёт места, то посмотрим. Как-то ещё центральной площади. На центральной площади после третьего уда около колокола подойдёт. Вы имеете в виду Лутца? Я как раз собиралась сама спросить об этом, так что спасибо. Я не думала, что забуду, но тем не менее записала: Центральная площадь, третий удар колокола. Я подняла голову и увидела, что Отто усмехается, потирая подбородок. По какой-то причине его улыбка заставила меня содрогнуться от надвигающейся опасности, а потом я инстинктивно выпрямилась и пристально на него посмотрела. Ага. Уверен, что любой ребёнок, с которым ты хочешь меня познакомить, будет очень интересным. Я с нетерпением жду весёлой встречи. Ну, я думаю, что могу истолковать его слова, как «не представляй меня кому-то скучному, раз уж я трачу на это свой драгоценный выходной, понимаешь?» Хм, господин Отто, разве же это не обычная встреча, на которой вы просто расскажете о том, что значит быть странствующим торговцем? Я усмирила внутреннюю панику, с улыбкой кивнула, а после снова опустила взгляд на грифельную дощечку. О нет, мир... Меня прошиб холодный пот. Это знакомство должно было произойти уже скоро, но я не вполне понимала, что на самом деле имелось в виду под знакомством. Да и спрашивать для меня было слишком поздно, учитывая, что именно я была той, кто затеяла всё это, чтобы представить Луца. Я отчаянно пыталась осознать, в чём же был неявный смысл данной встречи, пока писала всё на своей дощечке. Мам, мы идём домой. Было немного рано уходить домой, но папа позвал меня, поэтому я собрала свои вещи и вышла из комнаты. Папа, знаешь, э, я сказала господину Отто, что хочу представить ему Лутца. Имеет ли подобное представление какое-то особое значение? Учитывая его возраст, я предполагаю, что он ищет работу ученика, верно? Я думал, что он последует в семейной работе, но похоже, он надеется вместо этого стать торговцем. Ищет работу? Нет-нет-нет, всё не так. Я имею в виду, мы же просто дети. В этом не должно быть ничего такого. Мы собираемся встретиться, чтобы Отто мог рассказать ему, какого быть странствующим торговцем. Думаю, это определённо будет истолковано подобным образом, поскольку он надеется, что Отто сможет познакомить его с какой-нибудь работой ученика, но, Майн, любому твоему другу придётся нелегко. Почему? Сама подумай, ведь взять ученика означает и заботиться о нём всю оставшуюся жизнь. Даже если они разойдутся и ученик станет независимым, то между ними всё равно останется связь, которую они не смогут просто так разрубить. А всё было куда серьёзнее, чем я ожидала. Это была не просто встреча для общения. Луц хотел, чтобы бывший странствующий торговец Отта представил его кому-то, кто примет его в качестве ученика торговца. Ай. Так это значит, что завтрашняя встреча будет всё равно что собеседование. Я не могу поверить, что заварила что-то, она столько серьёзная. На следующий день после того, как я вернулась домой и осознала, насколько серьёзная была ситуация, а вдобавок мама и папа разъяснили подробности работы ученика, и она направлялась в лес с полностью загруженной корзиной. По дороге я извинилась перед Луцем за то, что бамбук, который он мне принёс, был ошибочно принят за древесину банихта, и сказала, что встреча назначена на завтра. Когда он услышал о бамбуке, он вздохнул и сказал: "Баних, да, люди правда часто их путают. Что же до встречи", то он ответил: "Спасибо, Майнд", выглядя довольно счастливым. Как Только мы добрались до леса, а все разделились, чтобы заняться сборами. Я взяла руку Луца и направилась к реке. Хорошо, Луц. Здесь идеальное место, так что давай приведём тебя в порядок. Что? Вот он очень хорошо заботился о своей личной гигиене, возможно, из-за того, что был торговцем. Думаю, причина в том, что он хорошо понимал, насколько важно первое впечатление. Ну и кто, муж, увидев расчётливую природу Отта на работе, я поняла, что мы не должны были идти на встречу неподготовленными. Если бы после первой встречи он решил, что Луц не стоит усилий, то он не приставал бы его даже обычному торговцу, не говоря уже о стратствующем. Первое впечатление, которое ты производишь на человека при встрече очень важно, особенно если тебе была предоставлена возможность подготовиться заранее. Я не хочу, чтобы он смотрел на тебя свысока только из-за твоей внешности. Я не думаю, что если я просто умоюсь, то это что-то изменит. Идеальным было бы одолжить одежду, которую Ральф носил на крещении, но я не знала, согласиться ли он. Ни у меня, ни у Луца не было никакой подходящей одежды и поэтому нам пришлось бы пойти в своей повседневной, но мне всё же хотелось рас подготовиться так хорошо, как только это возможно. Таким образом, объяснив Луцу о влиянии своего внешнего вида на чужое мнение, я вымыла его волосы простым универсальным шампунем. Я взяла с собой тряпки, расчёску и ведро, чтобы отмыть его до такой степени, пока он не начнёт сиять. Я налила рычаную воду и шампунь в ведро, а затем стала мыть его волосы снова и снова, как я обычно мыла волосы Туля. Разумеется, я на этом не останавливаюсь, и она намеревалась полностью вымыть всё его тело. Эй, Луц. Я правильно понимаю, что ты хочешь поговорить с господином Ота о том, что хочешь стать странствующим торговцем. И ещё ты хочешь, чтобы он порекомендовал тебя странствующему торговцу в качестве ученика, да? Я расспрашивала Луца, пока мыла его голову, чувствуя себя как парикмахер, разговаривающий с клиентом. Эм, ну да. Чем больше я вытирала волосы Луца тряпкой, тем сильнее они блестали. У них был такой прелестный желтый цвет, что я хотела бы обменяться с ним волосами. Я причесала его, чтобы усилить блеск, и, несмотря на нарастающее во мне чувство ревности, продолжила свои расспросы. Итак, что ты хочешь сделать после того, как станешь странствующим торговцем? Ты хочешь просто путешествовать по миру? Почему ты об этом спрашиваешь? Ты должен серьезно все обдумать. Почему? Луц, господин Отто ничего о тебе не знает. Он не похож на родителей или членов семьи, которые знают тебя всю жизнь. Тебе нужно хорошенько обо всем подумать, если ты хочешь. Хочешь, чтобы он познакомил тебя с кем-либо? Согласно тому, что я вчера услышала от моих родителей, дети этого города почти всегда начинали работу учеников после представления от своих родителей или членов семьи. Собственно, из-за этого они обычно следовали за своими родителями в похожую профессию. Например, Тули стала ученицей швеи после того, как мама, которая работает красильщицей, представила её своей подруге на работе. Видимо, дети редко ходили на ту же работу, что их родители, чтобы предотвратить кумовство, но дети по-прежнему работали на похожих работах рядом с их родителями, поэтому родители меньше беспокоились, а дети серьёзнее относились к своей работе. Очень редко кто-то, как это сейчас делает Луц, получал представление от кого-то за пределами семьи из-за сильного желания получить иную работу, которую его родители, безусловно, бы отвергли. Господин Отто весьма благосклонен на сей раз, но он не такой уж и добренький. Он бывший торговец, а потому как и следовало бы ожидать, Да, весьма расчётлив. Если ты не задумаешься над этими вещами, то он вряд ли будет тратить время на новую с тобой встречу. Завтрашнее знакомство а будет всё равно что собеседование. Если ты не приведёшь себя в порядок и не подготовишь вескую причину, по которой ты хочешь, чтобы тебя наняли, то вполне возможно, а что он даже не станет рассматривать твою кандидатуру на подобную работу. "Мой, а ну как насчёт тебя? Меня?" Смогло бы ты сразу ответить, если бы я спросил, что ты собираешься делать как торговец. Вот, нахмурившись из-за разочарования от того, что не смог придумать ответ на месяц, и стоял се на мне своими нефритовыми глазами. Я кивнула и сразу же ответила: "Да, я хочу продавать бумагу. Если бы я была ученицей торговца, я бы научила кого-нибудь, как изготавливать бумагу, чтобы он делал её для меня. Я хотела книги для себя, поэтому, если возможно, то я бы не стала привлекать других людей, и вместо этого сделала бы книгу самостоятельно, используя доступные мне инструменты и материалы. Но я была на пределе. Всё, что я предпринимала, заканчивалось неудачей. На данный момент я просто хотела передать своё знание кому-то, И пусть уже они сделают всё для меня от начала и до конца. Я была уверена, что кто-то наверняка согласится, если я передам право собственности в обмен на плату за информацию. Бумагу? Не книги? Ну, бумага мне нужна, чтобы сделать книги. И похоже, что кроме меня здесь больше никто не хочет книг. Полагаю, если ты единственная, кто их хочет, то никто не будет их покупать. Так ведь? Раздражённо пробормотал Луц. Я улыбнулась и кивнула. Да, я не думаю, что книги будут легко продаваться. Однако бумага, изготовленная из растений, будет дешевле, чем пергамент, поэтому мне кажется, что вот она-то как раз будет хорошо продаваться. Я уверена, что найдётся опытный торговец, который увидит ценность моих знаний и подберёт меня. Мань, я тебя понял. Похоже, что ты всё продумала, так что я тоже попробую. Я думаю, что друг-помощница Отто это достаточно слабая связь, поэтому большинство людей её отвергнет. Но если ты разъяснишь свои намерения и покажешь, что можешь быть полезен, то, скорее всего, торговец также о тебе позаботится. Когда Луц посмотрел на поверхность воды и задумался, я подтолкнула его вперёд и потребовала, чтобы он помылся. Луц. Боюсь, это может занять невозможно. ного времени, учитывая, что ты вероятно не знаешь, как это делается. Лутц спросил Ральфа, может ли тот одолжить ему свой особый наряд, но ему было отказано, потому что Ральф опасался, что Лутц его испачкает. Поэтому мы в дуём шли к центральной площади в нашей обычной одежде, хотя Лутц был намного чище, чем обычно. Эй, разве встреча не после третьего удара колокола? Ну как-то очень рано. Всё в порядке. Было бы не очень хорошо, если бы мы опоздали. Время пролетит незаметно, если мы сядем и поговорим. В этом городе время указывалось звоном колокола храма, который бил раз в 2-3 часа. Опоздание не стало бы таким муж большим делом в городе без часов, но мне было бы неприятно, если бы мы пришли последними, потому что мы и без того находились в более слабом положении. Знаешь, вчера моя мама спросила, что случилось с моими волосами и потребовалась целая вечность, чтобы убедить ее прекратить меня разглядывать. Луц потянул за свои теперь блестящие волосы с жалким выражением лица. Я понимал о чувстве тети Карлы. Мне бы тоже было любопытно, если бы волосы моего сына стали гладкими и шелковистыми вот так вот внезапно. Ну, женщинам действительно интересно узнать побольше о красоте и подобном. Я ушел вперед и сказал ей, что это ты постаралась над моими волосами. Я сказал ей, пойди и спроси у Майн. Что? Мысль о допросе тетей Карлой. Мать. с громким голосом, сильной личностью и упрямым характером заставила мою голову болеть. Я научу тебя, как делать такое средство самостоятельно, поэтому не спрашивайте меня ни о чем. К тому же у меня самой его не так уж и много. Ох, мне жаль. Из-за меня тебе пришлось потратить свои вещи. Все в порядке. Луц, я многим тебе обязана. Я не возражала дать Луцу шампунь, учитывая, как сильно он мне помогал. Но ресурсы были ограничены и Тули упорно трудилась, чтобы его сделать. Поэтому я бы предпочла не давать его тете Карле. В настоящее время мне и так уже пришлось. Приходилось страдать от того, что я могла мыть волосы лишь раз в пять дней. Ну знаешь, если это тебя так сильно беспокоит, то ты можешь сделать немногое для меня. Я так слаба, что мне трудно выжать масло. Ох, у тебя с этим проблемы? Мы немного поговорили друг с другом, и в конце концов, Отто вышел на центральную площадь. Он стоял у входа, оглядываясь по сторонам, и увидев нас, улыбнулся достаточно широко, чтобы я могла увидеть, несмотря на то, что было достаточно далеко. Ха-ха, он определенно проверял нас. Я была осторожна с тех пор, как он одарил меня этой своей опасно выглядящей улыбкой. улыбкой, и это определенно было правильным решением. Он явно проверял, придем ли мы до того, как пробьет колокол. Выглядя впечатленным, Отто ухмыльнулся и махнул рукой в другом направлении. После этого появился еще один человек и пошел вместе с Отто. Я почувствовала, как холодный пот течет по моей спине. Инстинктивно я схватила стоящего рядом Луца за руку. Луц, он здесь. Не забудь быть вежливым. Понял. Потому как они легко переговаривались, я могла сказать, что этот человек был другом-торговцем Отто. И когда этот друг посмотрел в нашу сторону, и его глаза остро блестели как у хищника, оценивающего свою добычу. Я думала, что сегодня будет собеседование между Отто и Нами, и я ничего не слышала о третьем лице. Эх, пусть это и собеседование Лутца, но как же я нервничаю.